Часть третья Самостоятельность как черта характера Как научить ребенка слышать с первого раза? Вопрос непростой Даже взрослые люди, бывает, не слышат с первого раза Ведь и про мужей, и про сотрудников часто можно услышать «Я говорю-говорю, а как об стенку горох? Вот как еще человеку сказать?» Сотрудник, который слышит с первого раза, не нуждается в дополнительном контроле. Про таких говорят. «Хорошо развит самоконтроль, ответственно подходит к поручениям». Такие люди вызывают уважение коллег. С ними легко работать. Все взрослые и те, что слышат с первого раза, и те, что не слышат из десятого, вырастают из детей. Если с детства ребенок приучен слышать с первого раза, то велика вероятность того, что этот навык сохранится на всю жизнь. Алгоритм приучения следующий. Первое. Прежде всего убедитесь, что вас внимательно слушают. Бывает, что ребенок поглощен игрой или творчеством и действительно не слышит. Кстати, когда я пишу что-нибудь или разрабатываю программу тренинга, я настолько сконцентрирована на процессе, что совершенно выключаюсь из окружающей действительности. Чтобы в этот момент я что-то услышала, нужно либо очень-очень громко позвать, либо прикоснуться. Второй вариант приятней. Не люблю громких звуков поэтому сама в аналогичной ситуации тоже подхожу, кладу руку на плечо, привлекая к себе внимание, и могу даже немного к себе развернуть. Только убедившись, что я переключила внимание нужного мне человека, начинаю говорить. Вы когда-нибудь разговаривали с маленьким ребенком, который хочет сказать вам нечто важное, который аж захлебывается словами, чтобы рассказать вам все, что рвется наружу? Чтобы удержать внимание, ребёнок в таком случае обычно даже фиксирует голову взрослого двумя руками. Да-да, крепко обхватывает ладошками, чтобы взрослый не смог отвернуться. Отвернётся и не услышит важную важность. Я помню забавный случай, когда папа сказал двухлетнему Арсению, «Я тебя внимательно слушаю, только, пожалуйста, отпусти мои уши». Конечно, держать ребенка за уши, если вы обращаетесь к нему, совершенно лишнее. Но можно держать его за плечи. В принципе, достаточно установить зрительный контакт. Если меня увидели, то вероятность, что меня услышат, существенно возрастает. Когда вы что-то говорите глаза в глаза, это трудно пропустить мимо ушей. Я много раз наблюдала, как дети из младшей группы детского сада Когда что-то хотят сказать приятелю по играм, руками разворачивают его к себе. Они искренне хотят быть услышанными. Еще очень важно обращаться по имени или даже просто обращаться. Сказанное без обращения – это чаще всего обращение в никуда, и эффект от этого никакой. По опыту педагогической деятельности могу сказать, что безликое «прибираем игрушки» пролетает мимо гораздо чаще, чем «Ребятки, глазки свои на меня поднимите!» Подошло время обеда. Начинаем прибирать игрушки. Второе. Убедитесь, что ребенок вас действительно услышал. Слушал и услышал – это не одно и то же. Визуально человек вроде бы и слушал, и в глаза смотрел, и, может быть, даже кивал или угукал, а сам мыслями был где-то очень далеко. На всякий случай лучше переспросить. Ты меня услышал? О чем я сейчас попросила? Катя, что мы сейчас будем делать? Если ответ совпал с тем, что вы до этого говорили, поздравляю, вас услышали. Это только первое время кажется, что слишком много всяких реверансов. Потом это входит в привычку и всеми нормально воспринимается. Арсений, заканчивая игру через пять минут ужин. Угу. Что значит «угу»? Я понял, через пять минут ужин. Я заканчиваю игру. Как говорится, слушайте и не говорите, что не слышали. Третье. Договоритесь о последствиях. Я говорю-говорю, а как об стенку горох? Конечно. Если говорю-говорю, то можно и дальше говорить, говорить, говорить. Зачем слышать с первого раза, если будет и третий, и пятый? Чтобы научить слышать с первого раза, нужно говорить один раз и предупреждать о последствиях. Я не буду накрывать на стол дважды. Тот, кто вовремя, не придет к столу, останется голодным. Тот, кто не услышал, что надо убрать игрушки, вечером будет сидеть без игрушек. В детском саду общее правила Кто не убирает за собой, тот и не играет. Тот, кто не услышал «Несите мне грязные вещи, я запускаю стирку», будет сам руками стирать свои брюки. Не потому что мама вредная, а потому что брюки нужны уже завтра, а стиральную машину поздно вечером лучше не включать. Во время отжима ее тарахтение нарушает сон соседей по панельной многоэтажке. Тот, кто не услышал, надо быстро одеться, если через 10 минут не выйдем, опоздаем в кино. Действительно опоздает в кино. Или вообще не пойдет. Конечно, чтобы это сработало, надо, чтобы оговоренные условия всегда исполнялись и последствия наступали. Кстати, в отношении взрослых этот алгоритм тоже работает. Контрольные работы, не сданные до указанного срока, проверять не буду. Опоздавшим со сдачей в журнале автоматически рисуют двойку. Сурово. О последствиях студенты слышали с первого раза. И со сроками сдачи вопросов не было. Внимание! Очень важное дополнение по применению алгоритма. Обязательны к прослушиванию. Учить детей личным примером. То есть надо обязательно слышать своего ребенка с первого раза. Требования, предъявляемые ребенку, должны быть сопоставимы с его возрастом. Например, неразумно требовать, чтобы через 10 минут все было убрано, если ребенок еще не умеет определять время и понятия не имеет, что такое 10 минут. Не применять третий пункт без первых двух – это негуманно. Последствия должны быть именно последствиями, а не шантажом и с тем, что естественным образом наступит после. Тем для чего есть объективные причины. Если ты не придешь за стол, то останешься голодным. Это естественное последствия. А вот если не придешь за стол, я вылью тебе суп на голову. Шантаж.